Один недоценённый способ по-настоящему почувствовать себя лучше. Токсичный позитив на самом деле не связан с ощущением хороших чувств. Это скорее желание испытывать хорошие чувства или даже ожидание и право на эти положительные чувства. Именно это нереалистичное ожидание делает встречу с реальной жизнью ещё более неприятной, чем она была бы обычно. Если у нас есть представление о том, Как должна выглядеть жизнь, выулавливая эти искажённые мышление, то мы рискуем навешивать ярлыки даже на нормальные или нейтральные события, как на негативные, когда это не так, а они просто не соответствуют какому-то искусственному образу того, как по нашему мнению выглядит позитивность. Итак, однажды мы можем проснуться и начать совершенно нормальную и заурядную жизнь, но из-за того, что мы не очень энергичны и не полны энтузиазма, Наша работа не зажигает в нас огня, и мы не бываем безумно влюблены в наших партнёров в тот день. Мы думаем, что что-то не так. В некотором смысле токсичный позитив имеет неприятный побочный эффект. Он делает нас неблагодарными. Мы можем испытывать постоянную неудовлетворённость, если будем сравнивать свою жизнь с нереалистичным видением сверкающего и вечного удовлетворения, которое, как нам кажется, должно быть у нас. Однако, если вы действительно хотите чувствовать себя счастливее прямо сейчас, а не когда все ваши надоедливые проблемы решены и вы наконец совершенны, тогда попробуйте с благодарностью сосредоточиться на том, что у вас есть. Это звучит слишком просто, чтобы работать, но это так. Начинайте каждое утро со списка из пяти вещей, за которые вы благодарны в своей жизни прямо сейчас. Иногда у нас уже есть прекрасная и позитивная жизнь. Мы просто стали нечувствительны к своим радостям. и начали воспринимать всё это как должное. Прямо сейчас можете ли вы вспомнить пять совершенно обычных вещей в вашей жизни, которые на самом деле являются замечательными подарками?